Вернувшись домой, Стефан, как и ожидал, увидел Анну в компании Мартина. Они расположились в гостиной, причём Мартин восседал в кресле, окутанный облаком табачного дыма, а Анна расположилась на маленькой скамеечке у его ног, глядя на жениха с обожанием. "Доброе утро, Стив", бросил Мартин, не вставая с места. "Какая неприятная история с этим детективом. Анна только что мне рассказала." Тебе удалось повидаться с ним? спросила Анна. О, да, я его видел, ответил Стефан. И что ж он сказал в своё оправдание? Честно говоря, он мало что мог сказать. Тем не менее, его отчёт я всё-таки получил. Мартин, как Стефан и опасался, приветствовал доброе известие словами: "А молодец!" и осведомился: "Интересно, стоит его работа обещанного гонорара?" А вот это, сказал Стефан, мы сейчас узнаем. Он достал всё ещё запечатанный конверт и начал вскрывать его. К большому его смущению его пальцы заметно подрагивали, и ему пришлось пару раз потрясти рукой, чтобы расслабить её. "Удач", произнёс Мартин, не спуская с него глаз, в волнующий момент, не правда ли? Стефан, которого ироничное замечание Мартина в очередной раз застало врасплох, только скрипнул зубами, но собравшись кое-как, вскрыл проклятый конверт и извлёк из него содержимое. Собранные в увесистую стопку стандартные бумажные листы, исписанные крупным ровным почерком, давали понять с первого взгляда, что мисс Элдерсон сказала правду о своём отце. Отчёт был составлен совершенно трезвым человеком. Разгладив страницы, смятые под значительным весом автора, Стефан отказался и приступил к чтению. Документ был озаглавлен в той официальной манере, которая использовалась полицией, когда там служил мистер Элдерсон. Стефану Дикинсону, Esquire, от Джрас Элдерсона частного детектива, работающего по делу, связанного с отелем Penbury on Holme, Маркшер. Далее следовало продолжение в виде маркированных цифрами параграфов. 1. Согласно вашим инструкциям от 22 августа 07 года, я сразу же отправился в гостиницу Penbury Old Hall, приехав туда приблизительно в 8:30 вечера. Зарегистрировавшись под фамилией Итон и осознав, что для запланированных мною изысканий опоздал с прибытием примерно на час, потратил оставшуюся часть вечера на знакомство с обслуживающим персоналом и ознакомление с географическими особенностями местности. "Забавная фраза", протянул Мартин, "полагая под географическими особенностями мы обычно подразумеваем немного не то". Что это от парень не так лестив. Заткнись, пожалуйста, тихо попросила Анна. Второе. В течение последующих двух дней мне удалось опросить всех членов обслуживающего персонала, имевших хотя бы косвенное отношение к порученному мне делу, проинспектировать журнал регистраций и получить комментарии некоторых сотрудников. Я продлил срок регистрации в отеле, чтобы снять показания одной важной свидетельницы, а именно официантки Сьюзан Картер, которая пребывала в краткосрочном отпуске и вернулась на работу только утром 25 августа. И интересно, что все опрошенные мною люди проявили искреннее желание помочь и сообщили всю информацию, какая только имелась в их распоряжении. Объяснение этого факта, идущего вразрез с моим предыдущим опытом в такого рода расследованиях, вытекает из следующего пункта. Господи, какой ужасный английский у этого типа, воскликнул Стефан, прерывая чтение. А бутон у школьной доски. Не цепляйся, сказала Анна. Читай дальше. А именно Похоже, не приняли меня за агента, действующего в интересах страховой компании British Imperial. Из этого следует, что представитель этой компании уже побывал в отеле и навёл кое-какие справки ввиду возможного судебного разбирательства. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что обслуживающий персонал и администрация гостиницы в данном вопросе поддерживают версию упомянутой компании а также стараются говорить и действовать в русле ее политики, направленной на максимальное замалчивание дела о смерти в этих стенах мистера Диккенсона-старшего, дабы оно не получило широкого общественного резонанса. В связи с этим обстоятельством агент компании распространил среди местного персонала некие бумажки со штампом английского казначейства «Институт» что способствовала достижению полной гармонии и взаимопонимания в отношениях между компанией и отелем Пентбери. А я решил не просвещать людей из отеля относительно собственной личности и намёками дал понять, что отношусь к числу их благодетелей из компании British Imperial. Это помогло. В результате я получил максимум полезной информации за минимальную цену прошу внимательно изучить прилагающийся к отчёту расходный лист, копия которого отправлена также в адвокатскую фирму господа Желф и Ко. Третье. Я посчитал нужным включить в отчёт описание единственного события, не связанного непосредственно с моей миссией, но имеющего тем не менее косвенное к ней отношение. В последний день моего пребывания в отеле Я встретил в гостиной некоего господина, показавшегося мне весьма похожим на переодетого в штатское полицейского. Упомянутый джентльмен также задавал обслуживающему персоналу вопросы, связанные с порученным мне делом, смотр параграф 2. Но, насколько я понял, служащие гостиницы не выразили особенного желания общаться с ним на эту тему. Тем не менее, утверждать, что он не получил никакой полезной информации, я не могу. Как я сообщить хоть что-нибудь о методах дознания, к которым упомянутый субъект прибегал? А ребята из страховой компании времени зря не теряют, не так ли, заметил Мартин. Но что там делает полиция с загадкой? Насколько я понял из твоего рассказа, Стив, полицейские не желают касаться этого дела. "Надеюсь, я никогда не говорил ничего настолько банального", сухо сказал Стефан, готовясь продолжить чтение. "Погоди минутку", взволнованно проговорила Анна. "Ведь это весьма важный момент, не так ли? И если полицейские действительно наводят в отеле справки, не связано ли это с тем, что они тоже не до конца удовлетворены вердиктом, вынесенным офисом коронера? Возможно, это и представляет интерес." Сурово промолвил брат. «Но отчет детектива кажется мне сейчас более важным. Ты будешь его слушать или предпочтешь, чтобы я унес его к себе в спальню и прочитал в одиночестве?» После небольшой демонстрации недовольства со стороны Анны, чтение доклада Элдерсона продолжилось без дальнейших попыток прервать его. Четвертое. Отель, построенный изначально как частная резиденция, В сущности, представляет собой большой трёхэтажный дом. Спальни гостей располагаются на первом этаже. На цокольном этаже находятся столовая и гостиная, а на втором жилые помещения горничных и официанток. В здании имеется также пристроенное поджо крыло, позволяющее при необходимости оборудовать дополнительные комнаты. У меня сложилось впечатление, Что дела в заведении идут отнюдь не блестяще, поскольку это самое крыло никем не заселено и в настоящее время пустоет. Кроме того, в главном здании пустоют две комнаты из одиннадцати. Я попытался изобразить нечто вроде схемы, показывающей расположение жилых помещений, двери которых, как вы можете видеть, все до одной открываются в центральный коридор проходящие по всей длине здания. Пятое в ночь на 13 августа, на которое мне предложено сосредоточить внимание, были заняты следующие комнаты с проживающими в них жильцами. Номер 1. Мистер и миссис Э. М. Дж. Картерс из Брайтона. Адрес: Омердейл Кресент 14. Прибыли 12 августа на автомобиле. О выехали 14 августа после ленча семейная пара средних лет и единственный любопытный факт, который мне удалось узнать об этих людях, состоит в том, что мистер Карстерс интересуется местным антиквариатом и древностями и задержался с отъездом с тем, чтобы приобрести копии бронзовых хилатонных украшений с церкви в Пентбери. Номер 2. Эмиссия Сховард Блэнкископ. Из Гранджа Нортбенд, Блинк прибыла 5 августа. Встречена на железнодорожной станции гостиничным такси. Она находилась в отеле до 19 августа. Пожилая леди, предположительно вдова, хорошо известная в Пенберри, куда приезжает почти каждый год на 2 недели. Упоминание об этой особе вызвало у обслуживающего персонала противоречивые отклики. Насколько я понял, горничная считает ее характер странным, а старшая горничная даже охарактеризовала ее как особу, которая ведет себя необычно для леди. Как я установил, поведение этой дамы не совсем соответствует ее социальному статусу, но ничего не смог узнать о ее характере. Номер три. Мистер П. Ховард Бленкенсоп, проживающий по тому же адресу. А молодой человек, судя по всему, сын упомянутой выше дамы, представляется тихим, задумчивым субъектом, сосредоточенным на своих мыслях. Старший официант назвал его диковатым, что на языке прислуги, насколько я понял, скорее обозначает его умственные способности, нежели официальный диагноз. Я выяснил, что он целыми днями почти ничего не делал. Элис почитывал лёгкую литературу и составлял компанию матери. Номер 4. Мистер и миссис М Джонс из юго-западного Лондона, в Перебьюри Гарденс 15, прибыли вчера, 13 августа, на автомобиле, уехали утром 14 августа. Молодая пара мнения по их поводу о обслуживающем персонале разделились. Половина считает их молодоженами, проводящими медовый месяц в путешествии. Другие утверждают, что они вообще не женаты. Все сходятся на том, что вели они себя как любовники. Девушка-клерк отметила, что молодая женщина, расписываясь в регистрационной книге, все время хихикала. «Никакой информации о внешности молодых людей я найти не смог, за исключением того, что...» что горничная назвала даму вульгарной. Что касается мужчины, то женская половина обслуги в один голос охарактеризовала его как невзрачного парня, добавив, однако, что тот вел себя как истинный джентльмен. Полагаю, последнее связано с тем, что истинный джентльмен давал официанткам и горничным хорошие чаевые. По моим расчетам, молодые люди добрались до отеля в 8.30 вечера, То есть уже после того, как все отобедали и подкрепились холодными закусками, которые им принесли в номер на подносе около 9:00 вечера, официантка, принёсшая им закуски, отмечала, что завтрак они на следующее утро тоже в номере, примерно в то время, когда в гостинице начался переполох, связанный со смертью мистера Дикинсона. Номер 5 был не занят. Номер 6 Мистер Джи Эс Веннинг. Информацию о нем смотрите ниже со сведениями о мистере Парсоне. Номер седьмой. Мистер Джи Маллетт. Поступила информация, что мистер Диккенсен с ним уже знаком. Номер восьмой. Был не занят. Номер девятый. Мистер Роберт Эс Парсенс. Приехал со станции на такси к пятичасовому чаю 13 августа. Уехал из гостиницы утром 14-го. Мужчина средних лет особенно хорошо запомнился обслуживающему персоналу по следующим причинам: зарезервировал комнаты заранее, прислал в отель соответствующие письма, что интересно, потребовал номер с двумя кроватями и ещё один, как он писал, желательно соседний. А в результате за парсонсом закрепили комнату номер 9 так называемый двойной номер и находившуюся рядом комнату номер 11. Поэтому прислуга выразила немалое удивление, когда Парсонс объявился в отель в одиночестве. Он объяснил это тем, что страдает тяжёлой формой бессонницы и находит некоторое облегчение, лишь перебираясь ночью с кровати на кровать. Вторая комната, по его словам, предназначалась для приятеля который должен был присоединиться к нему Парсонс. Девушка-клерк отметила, что он не смог или не захотел назвать фамилию приятеля, и сказал, что тот, подойдя к ней, просто назовёт его фамилию Парсонс. После этого мистеру Парсонсу продемонстрировали его комнату номер 9 и соседнюю комнату номер 11, а характеризовав её как лучшую из одноместных в гостинице Комнаты мистера Парсонса понравились, отчём и наспехсил прислуги. Немного позже в отель пришёл мистер Леонард Дикинсон, причём именно пришёл, как говорится, на своих двоих. А местный персонал, разумеется, знал его хорошо, поскольку мистер Дикинсон старший останавливался в отеле довольно часто. И что интересно, всегда в 11-м номере, если последний не был занят. В прошлом бывали случаи, что постояльцы переезжали из одиннадцатого номера в другой, когда узнавали о его появлении. Скорее, не из уважения, а потому что знали о дурном характере старика, способного устроить скандал по любому поводу. По той причине, что номер одиннадцать не был в действительности занят, мистер Диккинсон в прямом смысле слова захватил эту комнату. Поэтому, когда приехал знакомый Парсонса, На автомобиле незадолго до обеда и ему предложили комнату номер 6, которая оставалась единственным свободным одноместным номером. Зарегистрировался вновь прибывший как Дж. С. Вэнинг, указавший в качестве места жительства только город Лондон, а без района и улицы. Мистер Парсонс также не указал точного адреса, вписав в эту графу лишь город Миддлстер. Мне правда удалось взглянуть на его письмо с требованием зарезервировать для него комнату и выяснил, что оно написано на том сорте бумаги, каким почти исключительно пользовались в клубе консерваторов упомянутого города. Из рассказа прислуги я сделал вывод, что мистер Парсонс обладал весьма хрупким здоровьем, а несколько свидетелей сообщили о его мраборной бледности и повышенной нервозности. Что касается мистера Вэнинга, то мне, несмотря на многочисленные интервью со свидетелями, не удалось составить о нём определённого впечатления. Похоже, он не обладал никакими примечательными чертами. Могу прибавить к сказанному, что оба джентльмена уехали из отеля по отдельности, а не вместе, как можно было ожидать. Мистер Вэнинг по завтракал довольно рано. И покинул гостиницу вскоре после 8 часов утра. Мистер Парсонс спустился к завтраку гораздо позже и, похоже, был удивлён и опечален, узнав, что его приятель уже уехал. Тогда снизу сообщили, что мистер Вэнинг сам заплатил по счётам. Уже не знаю, как этот факт отразился на настроении мистера Парсонса: ободрил его или наоборот огорчил.